Глава 21. Пандея. Пандея с таким трудом села в кровати, словно подняла не собственное тело, а тяжесть всего бренного мира. Ей захотелось лечь обратно, но смутное ощущение неправильности заставило открыть глаза. Закрытый плотными облаками солнечный свет мягко освещал знакомую спальню. Она в доме Кая Иво и его и Касси. Дэя глянула на электронные часы. Почти одиннадцать утра. Обычно она не спит так долго. Не должна ли она чувствовать себя лучше? Сейчас тело напоминало напряженный, ноющий сгусток мышц и связок, будто вчера Дэя пробежала непосильный для нее марафон. Вчера. Что было? Хватило лишь сосредоточиться, чтобы вчерашний день всей тяжестью обрушился на ее сознание. Пандея ощупала свою грудь, вспомнив, как выстрелила в сердце. В тот момент она даже не думала, просто показалась логичной мысль, что. Логичной? По комнате разнесся ее собственный нервный смешок. Нет, наверное, если не все, то часть произошедшего какие-то галлюцинации. Дэя! Демали моментально поднялась на ноги, когда Пандея, шатаясь, выбралась в гостиную. Девушка громко выдохнула от облегчения и обняла подругу. С тобой все хорошо. Ничего страшного не случилось. Обеспокоенно уточнила Пандея, оглядев Домали, которая выглядела на удивление отдохнувшей и собранной. Все хорошо. Ты ночью трижды об этом спросила. Мы спали в одной кровати. Она огромная. Пандея в смятении качнула головой. Похожая часть ты не помнишь. Девушка повернула голову на голос Кассии. Та сидела на диване напротив, подобрав под себя ноги. Дэй невольно взглянула на ее замотанную правую руку и еще припухшую губу. «Про контейнер, значит, это было?» «Да. А дальше помнишь?» «Смутно. Я... в себя выстрелила?» Его сказал, что да. В сердце кажется. Ее голос звучал с усталым спокойствием, а улыбка, наверное, должна была приободрить Пандею, которая тяжело опустилась на соседний кожаный диван. Во что превратилась ее жизнь? Казалось, что все давно позади. Как и его? С ним все хорошо, заверила Кассия. Хоть эта мысль принесла облегчение. Похоже, все выбрались из переделки здоровыми. Домалия села рядом, Пандея едва ощутила ее успокаивающие поглаживания. Кассия набрала какое-то сообщение на телефоне и снова подняла на Дею взгляд. «Ты голодна?» «Думаю, разговор будет длинным. Не хочешь поесть сперва?» «Нет, спасибо. Я почему-то уверена, что лучше повременить с едой перед таким разговором». «Вероятно, ты права». «Мне надо на работу», — заявила Домали. «Сегодня у меня интервью, но обязательно позвони вечером, ладно?» «Я все видела, Дэя. Было жутко. Но я верю тебе. Это просто что-то странное и не более. Может, действительно вроде болезни, но благодаря тебе мы выбрались». Пандея с немым недоумением выслушала сбивчивую речь подруги, пока та встала, поправила одежду и взяла лежащую рядом теплую куртку. я хотела уточнить, но Дамали уже направилась к лифтам, на прощание махнув рукой. «Не волнуйся, мы с ней поговорили, и она обещала молчать обо всем увиденном. И она права. По крайней мере, мне жизнь ты точно спасла». «Спасибо», — поддержала Кассия, когда двери лифта открылись. В квартиру зашли Кай и Иво, а Адамали уехала. Все увиденное? Что она увидела?» Пандея несмело улыбнулась Иво, который ответил вполне доброжелательной улыбкой. Она помнила, каким его притащили, но сейчас на лице Иво не было ни следа ссадин или синяков, Только правая рука замотана, как и у Касси. А спина должно быть... «Твоя спина!» — внезапно выдала Пандея, вспомнив плеть. На чужих лицах отразилось мимолетное замешательство, но Иво спокойно сел рядом и откинулся назад. «Все зажило, Кирия». «Что? Как это зажило?» «Думаю, предстоит очередной разговор». Напомнил Кассия, рядом с Кассией и прижав ее к себе. Пандея оглядела собравшихся, чувствуя схожесть ситуации. Буквально недавно они расспрашивали о ее первом похищении, но тогда беседа напоминала допрос. Сейчас же атмосфера казалась расслабленной. Она не помнит вчерашнего, по крайней мере, после выстрела в себя, подсказала Кассия. «Начнем с напоминания», — решил Кай. В следующие десять минут Пандея слушала короткий рассказ его о вчерашнем. Если вначале она дышала и моргала, внимая словам, то ближе к концу сидела как изваяние, боясь шелохнуться. Ей не хотелось верить, но было бессмысленно отрицать. Кай и Кассия под конец дополнили произошедшее деталями, и Пандея не могла прикинуться, что у них массовая галлюцинация. Иногда она невольно задерживала дыхание, в голове вспыхивали образы. Мимолетные, смазанные, слишком резкие, чтобы она могла их осознать. В нее стреляли. Много раз. Даже Кай. Она помнила его голос, какие-то приказы, некоторым она подчинилась. «Я не могу быть Аниром, это же смешно!» «Невозможно!» Не выдержала Пандея, вскочив на ноги. Скопившееся в теле напряжение, она решила выпустить метаниями из одного угла в другой. Никто ее не остановил и не попытался обвинить в глупости, позволив хоть немного переварить услышанное. «Мы не утверждаем, что это был именно Анир», успокаивающе поправил его. «Да, просто внешне похоже» поддержала Кассия. Они говорили с ней мягко, словно не были уверены, что она не выпрыгнет в окно, лишь бы сбежать от вчерашнего. Пандея бросила взгляд на панораму города, но затем мотнула головой. «Что за глупые идеи?» «Ранее ты никогда не встречалась с полимархами Гимеры?» — спросил Кай. «Нет, я даже не помнила, что такие существовали». Пока его не сказал про генералов в войне разрыва. Это же сколько тысяч лет назад? – спросила Дея, растерянно потерев запястье и вернулось призрачное ощущение вчерашних веревок. Ты говоришь, что ничего не помнишь, и все это невозможно, напомнил Кай. Но почему ты выстрелила в себя? Единицы пошли бы на такой шаг но и то перед лицом чего то более жуткого тебя же собирались просто увести и пристрелить еще пару раз чтобы достать больше и хора как во мне вообще может быть и хор он только у богов пандея позвал его когда девушка невидяще уставилась на санкт нам. за окном пошел снег «Ты ведь знала, что делаешь?» Пандея тяжело вздохнула, помялась, не представляя, как объяснить. Ей хотелось им доверять, но в то же время пугало вероятное осуждение и презрение. Глупо, конечно. Они уже видели, как она разорвала Даориев на части, но при этом позволили спать в их доме, предлагали еду и не боялись сидеть рядом. «Если это все правда...» дрогнувшим голосом начала пандея то я чудовище действительно чудовище которого годы боялся мой брат я не хочу быть чудовищем пандея обернулась не в силах выдержать повисшую тишину однако на лице кая и его и кассии не было осуждения или неприязни кай был хоть и серьезен но расслаблен Иво смотрел на девушку заинтересованно, а Касси и вовсе выдавила сочувствующую улыбку. «Я знаю, что ты чувствуешь», — поддержала Акассия и глянула на Иво. «Думаю, нам не помешает немного соучастия и доверия». Пандея не поняла, о чем она. Иво и Кай, возможно, тоже, потому что никак не возразили. «Меня как-то вынудили выпить...» Шампанское с кровью дома гнева, после чего я устроила перестрелку. Хотя стреляла я одна. Тогда даже Каю пощечину дала, хотя собиралась ударить его, но он уклонился. Непринужденно пожав плечами, поделилась Кассия. С тех пор я частенько влезала в драки, из которых им приходилось меня вытаскивать. Панде этого не знала. «У меня глаз Грай», — признался Иво. «Так это глаз богинь?» — ахнула Пандея. «Ага». «Древних богинь тревоги и ужаса». Иво натянул вымученную улыбку. Иво и Кассия выразительно уставились на Кая. Тот вопросительно приподнял бровь, и Кассия пихнула его в бок. «У меня проблемные родители», — скупо бросил он. Получив в ответ тишину, Кай нарочито громко вздохнул. Что, этого недостаточно, чтобы вписаться в вашу компанию? Хорошо. Я сын гипнуса и хранитель кошмаров. Выдал Кай, посмотрев на пандею. Кассия громко фыркнула. Покажи ей чуток, разозлись! прошептала она. Думаю, это не обязательно. Ой, да ладно! твое «я-сын гипнуса» никого не убеждает. Пандея с трудом проглотила смешок, увидев наигранное, оскорбленное выражение у Кая. Она уже поняла, что тот, если ей демонстрировал эмоции, то только рядом с его и Кассией, а последнее и вовсе каким-то образом их усиливало. «Вчера я поцарапала твою машину», — на едином выдохе рассказала Кассия и настороженно замерла ожидая реакции. Кай лишь пожал плечами, заставив ее разинуть рот, но не сдаться. «А еще? Когда-то я обшарила твой кабинет. Из-за исчезнувших воспоминаний ты не помнишь, но это было». Кай одарил ее снисходительной улыбкой. Попытку он нашел жалкой. На выставке при знакомстве с Кассией Миниск явно был не прочь с ней переспать. «Да и не только он. Желанием от многих несло», — вклинился в разговор его. В комнате внезапно потемнело, лишь на пару мгновений, как кратковременное солнечное затмение. Пандея вздрогнула и дернула головой, разобрав какой-то приглушенный вопль. Тот не походил на человеческий. В воздухе запахло серой, будто комнату вот-вот завалит пеплом, Пандея вновь моргнула и все исчезло. Она обернулась пару раз, чтобы убедиться. Тревога отпустила, когда на убийственный взгляд Кая и его ответил победной улыбкой и намеренно скопировал расслабленную позу начальника. Уложил ногу на ногу, а руку вдоль спинки дивана. Ты чувствуешь чужое желание? уточнила Дэя у Иво, по спине поползли мурашки при мыслях об отеле, когда Иво смывал поталь. «Да, в моем доме некоторые представители шестого сула и выше способны ощущать влечение. Кто-то сильнее, кто-то слабее». «Ты и к себе чувствуешь?» «Конечно. Я знаю про...» «Нет, боги, пожалуйста, не говори. Вот же позор!» Пандея захотелось зажмуриться. «Настроение миссамены ко мне. Но уверяю, что тебе, как старший, не стоит об этом беспокоиться. К твоей сестре Кирия я не притронусь». Напряженные плечи Пандеи опустились. Она растерянно заморгала, не в силах понять его убежденный тон и твердый немигающий взгляд. «Спасибо», — выдавила она, не зная, за что именно благодарит, — За честь Мисамены она не переживала, возможно, и его стал бы как раз одним из лучших претендентов на отношения с ней. Ну, раз мы немного поделились откровениями, как насчет рассказать нам о своих тревогах? Напомнила Кассия. Пандея кивнула, благодарная за доверие, добрую улыбку от бывшего архонта Раздора и попытку разрядить обстановку. «Стреляя в себя, я не знала», — призналась Дея. «У меня была только догадка, и я запаниковала. Выстрел первым пришел на ум. Я хотела помочь Кассе и решила, что это единственный шанс». Никто не перебил вопросами и уточнениями, и Пандея продолжила рассказывать даже то, что прежде казалось ей выдумкой или галлюцинацией. То первое похищение в детстве. Когда похитители поняли, что от меня ничего не добиться, они пошли к моему брату, угрожали ему моей жизнью, сказали, что убьют меня, если он не ответит. Пандея тяжело опустилась в кресло. Ник ничего не знал. Он был в таком шоке, что и говорить-то не мог. Думаю, они в любом случае собирались меня убить, но брат и этого не понимал. В итоге мне перерезали горло у него на глазах. Я... Иногда мне это снится. До сих пор. Смерть не пришла сразу. Я слышала, как они намеревались оскопить моего брата, изуродовать и отправить отцу. Я хотела их остановить. Пандея смотрела уже только на свои руки, продолжая трогать то запястье, то пальцы. Обычно она крутила кольца, но сейчас на руках не было украшений. А потом я, наверное, умерла. Или мне показалось, что умерла. Позже я очнулась, а вся комната была забрызгана кровью и усыпана частями тел. Я сама была в крови, даже во рту. Я нашла Ника. Он был жив, но в отключке. Когда пришел в себя, то завопил, заметив меня. Так долго кричал, что сорвал голос и вновь потерял сознание. Я не знала, что делать. А когда нас нашли, рассказала всю правду. Все, что с нами произошло, включая мое перерезанное горло. Но никто не поверил. Ведь я была жива, а на моем теле не нашлось ни единого синяка. И Хор, и Анир вылечили тебя. В этом всё дело. Учтиво помог Кай. Да, похоже на то. Я подумала об этом, увидев, как затянулась рана вчера. Но я стреляла себе в сердце, потому что мне нужна была смерть или близкое к этому состояние. Поэтому Анир выходит при максимальной опасности, не знаю... Если честно, мне кажется, что я вроде понимаю, а вроде и нет. Обращение происходило лишь дважды. В детстве и вчера. Можешь и дальше прикидываться идиоткой, но мне известно про нападение на тебя в переулке шесть лет назад. Тоже не помнишь?» Пандея замялась, справляясь с первой реакцией, очередным желанием соврать — Яннис выяснил правду, и наверняка любые факты попытается использовать против нее, а Кайс, его и Касси вроде как хотят помочь. Пандея неловко откашлялась. «Думаю, три раза. Мне, боги, мне очень стыдно. Я не хотела, ничего не хотела, но очнулась уже в переулке, в крови, когда все закончилось». Желудок сжался, подсказывая, что отказываться от еды было верным решением. В горле то и дело обстревал ком, но пандея заставила себя раскрыть правду. «Больше шести лет назад, весной, я перебралась в санкт Данам, и на меня напали грабители. Они ударили меня по голове слишком сильно. Помню только боль и как отключилась. Странно». Но Кай не выглядел удивленным. Он кивнул и его, будто подтверждая догадку: Все сходится! бросил он ему, а затем пояснил для недоумевающей Кассии: Шесть лет назад мы нашли весьма кровавое место преступления. Тела троих были буквально разорваны. Историю повесили на жнеца такая жестокая расправа отчасти шла на руку его легенде но мы с моросом знали что он здесь ни при чем больше таких случаев не повторялось поэтому пришлось закрыть дело простите испуганно промямлила пандея понимая что в лучшем случае ее место в тюрьме засаденное но никто в этой комнате похоже сдавать ее не собирался все хорошо кирия и вовсе поддержал его «Твоего честного рассказа уже достаточно. Дальше мы разберемся вместе». «Ага, я позвонила Руфусу. Он в подворотне. Думаю, пора его навестить», — улыбнулась Кассия. Пандея ухватилась за поданную руку Иво, когда едва не оступилась на щербатой ступеньке лестницы. Следующие были не лучше, и она спускалась... Держась за его, Наверное, стоило прекратить носить каблуки. В последнее время она слишком часто влипала в неприятности. По дороге кассия немного обрисовала ситуацию, рассказав, что подворотня — это стрелковый клуб, в котором она работала, а его владелец — сам Гипнус, бог безмолвного сна. После новости о предстоящей поездке к одному из покровителей Палагеды, самому создателю переправы, Пандея пришла в нервный восторг. Ей хотелось на него взглянуть, но в то же время поджилки тряслись. Кай, как его сын, вызывал вначале схожие ощущения, но он прожил несколько десятков лет, а его отец существовал еще на заре времен. Дея даже не могла представить, сколько это в действительности. И все же она не ожидала, что подворотня будет в полуподвальном помещении в не самом благоприятном районе. На стене неоном светилось название, а рядом неаккуратное граффити. Вряд ли Пандея решилась бы приехать сюда сама. Несмотря на мысль о посещении места полного оружия, Дея была спокойна в сопровождении Кая, Иво и Кассии. Иво и вовсе положил руку ей Наталью, в оберегающем жесте и предупреждал о порогах, поглядывая ей под ноги. Ей было приятно, и это чувство жаром согревало изнутри. Слава богам, Пандея не успела покраснеть, отвлекшись на другие мысли, когда они оказались внутри. Сперва они попали в просторный холл со стойкой администрации, за которой сидела девушка со светлыми волосами. Вероятно, студентка и определенно человек. Кассия скептически свела брови, быстро окинув ее взглядом. «Добро пожаловать в подворотню. Вы записывались?» «Мы друзья Руфуса. Он у себя?» — спросил Кай. «Да, он в кабинете». С улыбкой махнула она рукой. Пандея вертела головой, пока Иво настойчиво вел ее вслед за Каем и Кассией. Простые бетонные стены, кое-где опять были граффити, нечто напоминающее абстрактную неоновую лампу, кулер с водой, кофемашина печенье потертые кожаные диваны его завел пандею в другое помещение и прикрыл дверь это кабинет имелись компьютер диван вешалка для одежды и стул но еще в помещении был полнейший бардак похоже кабинет одновременно служил складом столовой и как минимум спальней на диване были плед и подушка Пандея озадаченно уставилась на башне упаковок быстрорастворимой лапши и коробку смятых банок из-под газировки. «Привет, цифок! Вот это Сюф-приж! С воодушевлением поприветствовал мужчина, встав с дивана. Пандея не поняла и половину, потому что он пытался прожевать два пельменя одновременно. «Это и есть гипноз?» «Крепкий мужчина в возрасте, каштановые волосы он убрал назад», Открыв небольшую седину на висках, темная щетина покрывала щеки и подбородок. Пандея прислушалась, но не ощутила никакого гула или мощи, поэтому вытаращилась на него, ожидая проявления божественности. Кай выдавил скупую улыбку и огляделся. Ты здесь ночевал? Веста опять вышвырнула тебя из дома. Нет, я сам ушел. Довольно протянул руфус, наконец доживав еду. На переправу зачистил Гелеон. Я чую, что в этот раз реально стану дедушкой. Довольная улыбка обнажила белоснежные зубы. Что? Дедушкой? Встряла Кассия. Так у них все серьезно? О, я надеюсь. Гелеон мне нравится поэтому я ухожу, чтобы дать им время побыть наедине. Судьба, свидетель Кас, Вдруг я стану дедушкой?» Он схватил Кассию и затряс. Не в силах собладать с восторгом. Пандея улыбнулась, потому что его тоже веселила увиденная картина. Один только Кай мрачнел на глазах. Заметив это гипноз, замер, отпустил Кассию и с усмешкой взглянул на сына. «Будешь так скрипеть, зубы развалятся. А я тебе с детства толдычил. Не доводи до стоматолога. Благодаря генетике повезло вам у него не бывать. А вот я ходил ради эксперимента. Ноги моей у них больше не будет». Кажется, назло Кай сильнее стиснул зубы. «Мой сын — упрямый осел». С наигранным возмущением бросил гипноз кассии. «Весь в любимого отца барана», — холодно отрезал Кай. «Слыхала, Кас? Он назвал меня любимым!» С ребяческим ликованием и раздражающей настойчивостью гипноз потыкал локтем Кассию. Она тихо рассмеялась, а Кай закатил глаза. «Я сам схожу на переправу, и Гелиона еще обсудим», — недовольно подытожил он. «Что обсуждать? Гелион — целитель!» вполне достойный кандидат для нашей драгоценной весты в ее выборе я уверен сколько бы дочку из виду не выпускал она всегда верные решения принимала а ты что я просил разобраться с криминалом а не возглавить его пока я во главе а не под контролем а ты с темы не съезжай и не думай что я не видел договора на перекупку сети закусочных Кай разве что лениво моргнул в ответ на попытку его то ли задеть, то ли сбить с толку. «Откуда у тебя деньги на сеть закусочных? Подворотни столько не приносит? – встряла Кассия. «Я бог Кас. За тысячелетия накопил немыслимо много». Бывший архонт Раздора округлила глаза, не сразу вернув способность говорить. «Ты лишал меня премий?» и ворчал что денег нет плати я тебе слишком много ко мне заявилась бы налоговая касса, ты бы знала ты бог хлестка отрезала она и мог справиться с налоговой на раз два Касс, это жизненный урок нравоучительно выдал руфус будь у тебя много денег ты не сумела бы научиться преодолевать трудности не сумела бы экономить и ценить то Жмот! обрвала его Кассия, и его скрыл смешок за неловким кашлем. Вместо премии ты покупал мне лапшу. Но ты ведь любишь ту лапшу. Жмот! повторила Кассия, выхватила у него пенопластовый контейнер с единственным пельменем и демонстративно затолкала его в рот. Теперь уже Руфус не выдержал ее дерзости. Кас, это бесчеловечно. Он был последним. Ты не человек, и я не человек. Так что не понимаю, к чьей человечности ты взываешь. Отмахнулась она, вызвав у Кая улыбку, а у Ивы приступ то ли смеха, то ли кашля. Ладно, кушай. Я хочу, чтобы ты была здоровая. Вдруг внуков мне подаришь. Кассия едва не выплюнула пережеванный пельмень. Ей пришлось... «Зажать рот ладонью и отойти». Руфус издевательски рассмеялся, сложив крепкие руки на груди. «Я не пошутил, если что». С внезапной серьезностью но шепотом бросил он Каю. Тот закатил глаза и указал на Пандею. «Мы по делу, отец. Я не уверен, но, кажется, у нас здесь один из воинов Калиго». Пандея напряглась под взглядом гипнуса. Тот стал... Каким-то другим, более пристальным, тяжелым, пронзающим насквозь. Даже улыбка на губах помрачнела. Он медленно оглядел Пандею с ног до головы. Неожиданное предположение, подытожил он. Воины Калиго не смело подала голос Дэя. Ты о них знаешь? Да и мотнула головой, лишь едва припоминая имя Калиго. Кажется, слышала из древних сказок. Очень жаль. А ведь именно благодаря воинам Калиго, Палагейцы едва не выиграли войну разрыва. Кто такой Калиго? Не поняла Кассия. Никто такой? А кто такая? Великодушно поправил Гипноз. Она. «Жена Хаоса». И если уж использовать более близкую тебе терминологию, то ты встречаешься с ее правнуком.